Глава первая. Пробуждение Ирины Викторовны нельзя было назвать обычным. Странным было всё, начиная с обстановки комнаты, где она очнулась, заканчивая остальным, непривычными запахами и тусклым сероватым светом, падающим из узких окон, затянутых ромбиками серой плёнки вместо стекла. Ну, например, зрение. Очки для работы вблизи Ирина Викторовна носила уже лет Да она и сама не могла точно сказать, сколько лет, но больше 20. Сейчас она рассматривала каменную кладку стены на расстоянии. Метров десять точно было. И она видела каждую прожилку, и завиток рисунка, каждый неряшливый стык между камнями. А ведь ещё сумерки или уже сумерки? На мгновение закружилась голова, хотя вставать с лежабье, где она очнулась Ирина пока не пробовала. Слишком всё вокруг странно, непривычно, страшно. В углу, там, где была самая грустная тень и громоздилась непонятная куча, кто-то зашевелился. Зашуршал прямо на полу и хрипловатый сосновый голос сказал: "Анги, Анги, вставай". Госпожа в себя пришла. Да просыпайся ты уже, Анги. Ирина затихла, не слишком понимая, как из больницы она попала в это место с каменными грубыми стенами, с воняющей дымом и гарью широченной кроватью, устеленной грубыми попахивающими кислятиной шкурами, где рядом с ней лежал ещё кто-то, вроде как молодая девушка где в углу шевелились неведомые люди, одного из которых звали Анги, или одну из них, где больница и незаметная, глуховатая, отстранённая от мира бабушка-соседка, чистое бельё и голубые стены, специфический запах дезинфекции, боли и бессонницы, цокающие каблуки медсестёр и горьковатый дух лекарств, что вообще происходит? Нервно подняла руку и смахнула липнущую к лицу паутину волос и застыла, внимательно рассматривая узкую кисть и пальцы, грязноватые, с тёмными полосками под ногтями, но несомненно чужие. Такая рука могла принадлежать молодой девушке. Хрупкая кисть, длинные пальцы, сероватые от грязи, довольно нежная кожа тем временем в углу, где обитал неведомый анги, послышались зевки и шуршание. Кто-то выбрался из шевелящейся кучи тел и шкур и проślёпал к большой дыре в стене. Ирина Викторовна затихла, стараясь не шуметь и не привлекать к себе внимания. Дыра в стене не просто так дыра. Всплыло забытое слово камин. По бокам от тёмного пустого зева грубые резные каменные колонны, кованая решётка-подставка, куда лохматое существо в засаленном и облезшем кожухе складывало крупное поленья. Сучье, потом добавило горсть силовых шишек и несколько кусочков мха. Существо пощёлкало какой-то железкой по зажатому в руках камню, долго дуло на мох, стоя на коленях и засунув голову почти в центр тёмной норы, когда наконец оно слегка кашлянуло, из камина отчетливо потянуло дымом, и небольшие язычки пламени заплясали на сухом ху, захватили шишки и самые тонкие веточки хвороста и наконец завладели одним из поленьев. В камине что-то громко щёлкнуло, рассыпало сноп искр, и огонь наконец-то разгорелся достаточно ярко. Существо, всё это время терпеливо махавшее на разгоревшися пламя круглой плетёной штуковиной, оказалось достаточно молодой девушкой, лет 20, только что чумазой и лохматой. Серое платье из ткани, напоминающее мешковину, Крупная грудь, которая не знала без и, похоже, вообще никакого белья, мягко колыхалась при любом движении. Сквозь небольшую прореху видна тонкая белая кожа в пупырышках. Даже такую мелочь Ирина Викторовна видела сейчас отчетливо. В комнате было весьма прохладно, отсюда, похоже, и ознобные мурашки на девичьем теле. Лоснящаяся от грязи и жира, длинная облезлая жилетка с клочковатым мехом. Видно, что вещь очень стара, так стара, что истлела уже часть ниток, соединяющих боковые швы, и пучки уцелевшего меха торчали неровной бахромой. Разгоревшееся пламя освещало простоватое лицо, впрочем, вполне симпатичное. Волосы, если отмыть, будут соломенного цвета, наверное. Светлые брови, ресницы и серые глаза, грубоватый немного картошкой нос, крупные красивые губы сочного цвета спелой малины. Всё это Ирина Викторовна видела так отчётливо, в таких мелких деталях, типа не пропрядов на грубой ткани или двух выбившихся из нечесанных волос соломинок, что оставалось только удивляться острате нового зрения. На ногах у девушки вместо нормальных тапок Что-то вроде плетёных из толстых неровных ниток лаптей. Торчат в стороны узелки, неровные концы, какие-то странные лохмоти и пучки. Похоже, для тепла там просто добавлены кусочки непряденой шерсти. В деревне, где раньше жила свекровь покойница, такую, ну или похожую обувку называли чуни. Носили её только в помещении зимой, чтобы ноги не мёрзли. Госпожа Девица подошла к кровати и робко потрогала руку Ирины Викторовны. Всё это время, пока Анги пыхтела и фукала, раздувая огонь, Ирина лежала на жёстком тюфике в куче дурно пахнущих шкур, неживая и мертва, и смотрела в лежащее рядом молодое девичье личико, хорошенькой шатенки с сонно моргающей глазами ей казалось, что обнаружив чужого человека в своей койке, любой начнёт орать, как ненормальный. Но шатенка только потёрла кулачками глаза и позёвывая спросила: "Ну что, очухалась?" Потом, не дожидаясь, пока обомлевшая Ирина кивнёт головой, повернулась к ней спиной и сладко потянувшись, зарылась в шкуры снова. Ирина Викторовна, забывшая от этого странного ужаса, как надо дышать, тихонько откашлялась, снимая спазм в горле. Лежала, стараясь не шевелиться громко, тщательно зажмурив глаза и думала. Телевизора она в последние годы почти не смотрела, слишком много негатива лилось с экрана: то убийство и отравление честных бизнесменов, то маньяки пропали дети, то дом обрушился. Да ну их всех, одни ужасы. А вот про любовь и принцесс почитать она любила, чтобы магия всякая и обязательно отбор невест. А чтобы вязать ещё можно было, Танечка ей скачивала такие истории, которые дикторы хорошие читали. Так что в попаданках и драконах Ирина Викторовна разбиралась просто прекрасно. И умом-то она понимала, что вот она сейчас и есть. Та самая попаданка, про которую потом в книге напишут. Только вот на и отбор невест всё это попаданство мало походило. У них здесь поди и принцы такие же немытые. Да и вообще. Раньше всегда и казалось, что это вроде сказок для взрослых. А какие уж тут сказки, если сама она в чужом теле, даже не слишком понятно, на кого похожим, и запахи вокруг тяжёлые и мерзкие, и чужие лица людей, и всё просто кричит ей о том, что вот это самое, что не есть реальная реальность. И нужно что-то отвечать той лохматой грязнули, которая аккуратно трогает за руку и зовёт Ирину Викторовну. Госпожа! Госпожа Ирэн, вы в себя-то пришли или нет ещё? Одновременно зевая, и осиняя свой открытый рот мелкими крестящими движениями ирина викторовна неожиданно поняла что ирен это она и есть